ГЛАВА ВТОРАЯ Весь оставшийся путь мы летели молча. Один раз Фартхарас дал мне напиться из своей сумки. Творить воду я благоразумно не стал. В полете это была не самая лучшая идея. Больше я с ним не говорил. Вероятно, фатхарас и сам понял, что раз я не такой тупица, ты сам, по его словам, могу сделать определенные выводы. Конечно, я был связан обещанием подчиняться Фардхаросу за то, что он пощадил жизнь Нягера, и все же настраивать меня против себя с самого начала ему явно не хотелось. особенно если он действительно властвует не один, и ему будет с кем бороться за мое расположение. Пустынные пейзажи все так же не отличались разнообразием. Песок, песок, везде один песок. Ни оазисов, ни скудных пустынных растений, ничего. Сейчас для меня даже казалось удивительным момент, когда охотники в имрана взяли меня с собой на охоту, и сколько животных пришло тогда к моему пруду, Сейчас же нет. Вокруг не было совершенно ничего. Просто выжженный умирающий мир. Не больше и не меньше. И для меня оставалось совершенной загадкой, как Фардхарас и его люди умудрялись ориентироваться в совершенно одинаковой пустыне. Наверное, по солнцам. Или, возможно, каким-то магическим компасом, которые всегда будут показывать путь к Короско. Других вариантов просто быть не могло. Наконец, когда мое тело уже окончательно задеревенело, и я уже просто без сил лежал на версте, обнимая его за шею, на горизонте наконец что-то появилось. Привстав, я увидел, что это очередная каменная стена. Значит, мы наконец-то прилетели. Когда мы пролетели над самой стеной, персты немного замедлили свой полет. Посмотрев вниз, я увидел других стражников, которые тщательно выцеливали нас из самострелов. однако не успел ей испугаться, как Фартхарас левой рукой вывел в воздухе какой-то символ из синего пламени. Стражники тотчас опустили самострелы и встали на вытяжку, отдавая честь своему командиру. Тем временем мы, перелетев стену, уже двигались над городом. Смотря вниз, я видел, насколько Короско был похож на Костильву и насколько при этом от нее отличался. Да, здесь тоже были каменные дороги, здесь ничего не росло, Были такие же простые каменные дома, но при всем при том чувствовалось, что здесь живут. Не выживают, а именно живут. По улицам ходили жители города, то там, то тут стояли группы взрослых, обменивающихся новостями. Дальше начиналась большая рыночная улица, на которой, наверное, можно было купить все что угодно. Да, здесь именно жили. Пусть ресурсов было немного, пусть их приходилось тщательно делить, Но все же разница была незаметна лишь на первый взгляд, но едва ты присматривался внимательнее, как она просто била по глазам. Наконец перед нами предстал ряд длинных зданий. Я догадался, что это были здешние питомники для ферстов, и хотя от питомников в Костельве они не слишком отличались, все же был один весьма знаменательный момент — запах. От питомников в Костельве, откровенно говоря, был тот ещё смрад, до последнего времени. Здесь же запах был более чем умеренный. Пахло пером и немного сырым мясом, но никак не нечистотами. Что явно говорил о том, что питомники регулярно и тщательно убирают. Приземлившись на площадке, Партхарас спрыгнул со своего питомца сам и помог спешиться мне. Сделано это было своевременно. У меня все настолько задеревнело от долгой поездки, что я вполне мог навернуться лицом в пыль. Фардхарас же, отдав поводья своего зверя одному из стражей, сказал: "Сейчас я должен познакомить тебя с остальными влиятельными рано этого города. И да, Дэмин, я понимаю, что ты устал, но все же я прошу тебя немного поработать прямо сейчас. Не уверен, что это хорошая мысль. Пробормотал я, разминая затекшие мышцы. Я слишком устал. Мне бы не помешало немного передохнуть. Пожалуйста, Дэмин, настаивал Фардхарас. Я прошу тебя. Очень важно сделать это именно сейчас. «Но чтобы вот так прилететь и сразу начинать это делать, это точно хорошая мысль?» Я продолжал сомневаться. «Обычные жители могут не то подумать». «Поверь, на это и расчёт», — подтвердил Фардхаррес. «Нужно, чтобы обычные жители увидели, как ты творишь воду, и нужно, чтобы они знали, что это я тебя сюда привел. Я задумался. «Да, таким поступком Фардхаррес явно желал, если так можно выразиться, заработать очки репутации в глазах простых жителей. Значит, мои размышления были верны. В городе имеется не просто влиятельные рано. В городе имеются правители, с которыми Фардхарасу приходится постоянно бороться за влияние. И как же стоило поступить? Наверное, лучше согласиться. Фардхараса я уже в какой-то степени знаю, и по его поступкам уже мог сказать о нем многое. Раз уж ему хватило духу пощадить убийцу собственного отца во имя более важных целей, а вот у других правителей я пока не знаю ничего. И знакомиться мне с ними будет лучше, имея за спиной хоть какую-то поддержку в виде Фартхареса. — Ну хорошо, — кивнул я. — На какой-нибудь небольшой сосуд воды меня сейчас хватит? — Прекрасно. Следуй за мной, — распорядился тот. Мы направились по улицам к какой-то площади. Капюшон я благоразумно снимать не стал. и потому мне след хоть и поглядывали, но сильно взгляд не задерживали. У горожан, вероятно, было достаточно и своих дел. «Вот это здесь», — Артхарас показал на большую стеклянную емкость по центру площади. Что было удивительно, емкость с кем-то охранялась. Серокожий рана, немного похожий на анаму, дремал, прислонившись к стенке емкости. И хотя лучи двух солнц, усиливаемые стеклом, должны были обжигать его шкуру, Там казалось, не было до этого дела. Только наголу он намотал узел какой-то ткани, защищая от жара макушку. «Эй, вам чего?» Едва мы подошли, он внезапно вскочил и замахал на нас руками. «До раздачи воды из этого источника еще два дня! Идите, идите отсюда! Нечего тут шастать!» Фартхарас в ответ на это опустил капюшон своего плаща. Сыря же рано, увидев, кто перед ним стоит, тотчас вытянулся по струнке. «Газ, газ!» господин фархааррс пролепетал он вы, вы, вы сюда вы, с проверкой все в порядке и все целое готово к следующей поставке это хорошо артхарас подошел к бедолаге и снисходительно похлопал его по плечу в таком случае приготовь пожалуйста подъемник а -а -а, это зачем еще охранник емкости казалось от избытка чувств сейчас потеряет сознание потому что следующая поставка начнется прямо сейчас спрячего пояснил брат Егереса. Как, — Как сейчас? — совсем растерялся охранник. — А как же цветочный район? А как же караваны в Астерх и Гвиницу? Сегодня же... — Аскобал! — сурово рыкнул Фартхарес. — Подъемник! — Да, так точно, господин Фартхарес. Сей момент. Охранник метнулся в небольшое здание, которое примыкало к одной из городских стен. Через минуту он показался из него, таща за собой какой-то предмет. И... Я с удивлением узнал в этой штуке простейший подъемный механизм. Если встать на верхнюю деревянную платформу, то при помощи боковых рычагов тебя поднимало на определенную высоту. «Давай, становись сюда», — скомандовал меня Фордхарас. «Только начнешь, после моей команды, хорошо?» «Как скажете», — ответил я. Охранник Аскобл, впервые услышав мой голос, заинтересованно на меня посмотрел, но в этот момент Фордхарас скомандовал. «Давай поднимай его точно напротив ёмкости». «И медленно и осторожно, а не как ты это обычно делаешь». «Так точно, господин Фардхарес, Охранник Оскобл, дождавшись, пока я заберусь на платформу, начал дергать за рычаги. И хотя платформа действительно поднималась вверх медленно и плавно, я все же предпочел сесть до того момента, пока она не остановится. Потому что страх высоты никуда не делся, а ёмкость была высотой метра три не меньше». «Готово, господин Фартхарес!» — отрапортовал охранник. Поднявшись на ноги, я увидел, что вокруг нас уже собирается толпа любопытных, вероятно, привлеченные и манипуляциями с подъемником, вне расписания, и звучанием имени своего градоначальника. И когда Фартхарес обернулся к ним, они тихонько попятились назад, но он лишь с улыбкой обратился к ним. «Подходите! Подходите ближе, дорогие жители Короска, и узрите чудо плоти. Слушайте." «И не говорите, что не слышали! Смотрите и не говорите, что не видели! Ибо внешняя пустыня даровала нам величайшее в истории мира чудо!» С этими словами он указал на меня и знаком велел снять капюшон. Я подчинился, хотя и неохотно. Сразу стали припекать солнце, да и страхи на подсознательном уровне никуда не делись. Ведь когда на тебя смотрит толпа других существ, ты всегда чувствуешь страх быть непринятым и отверженным. «Потому что ты не такой». «Это дар великой пустыни!» — продолжал вещать Фартхарас. «Это дитя водной стихии! Через него с нами говорит канувшая в небытие благословенная вода, которой нам всем так не хватает. И же нам силу своих даров, дитя водной стихии!» И от этого заявления едва не свалился с подъемника. «Какие дары! какой дитя водной стихии! Что это за чушь?» Но жители Коротска теперь неотрывно смотрели на меня, как с требованием смотрел и Фортхарас, и я понимал, что придется подчиниться. В который раз складываю руки в привычном жесте, в который раз чувствую движение сил перед своими ладонями, и в который раз из моих рук вырывается поток свежей, прохладной, чистейшей воды. Емкость наполнилась самая большая за две минуты, ибо сила моих способностей возросла настолько, что я, казалось, уже совершенно не тратил на это сил и мог бы наполнить еще десяток таких емкостей. Но, благоразумно, не собирался об этом распространяться, ибо всегда стоило держать при себе настоящий запас своих сил. Жители же Короско смотрели на мои чары в немом благоговении. С того самого момента, когда с моих рук слетела первая капля, никто не вымолвил ни слова. Зато, когда я закончил чары, они... Нет, к счастью, не стали падать на колени. Зато они подняли вверх руки и закричали «Славься! Славься, дети работы, стихии, дарующие нам избавление! Славься, Фархарас! и в наш город эту благодать! Славься!» Все это выступление продолжалось еще около пяти минут. В конце концов, Фархарас милостиво скомандовал Аскобалу опустить подъемник обратно. И это было весьма своевременно, так как наверху было весьма жарко. И даже поспешно надетый капюшон уже почти не спасал ситуацию. «Дорогие жители!» — Партхарас с взмахом руки заставил всех замолчать, продолжил. «Разнесите эту весть по всему Короско, чтобы каждый житель об этом услышал, чтобы каждый знал, что жажде нашего города да скоро придет конец. Вступайте же, а я должен отвезти дитя водной стихии в место, где он сможет отдохнуть. Но обещаю, совсем скоро вы еще увидите нас и услышите о нас!» Толпу тотчас как ветром сдуло. Вероятно, к прочению Фортхароса свидетели чуда отнеслись со всей серьезностью. Сам же градоначальник повел меня за собой. По пути к нам присоединились четверо стражников, которые, как оказалось, все это время дежурили неподалеку от нас и держали ситуацию под контролем. Вы уверены, что это все было нужно? С Сомнением спросил я, когда мы отошли от наполненного стеклянного бака достаточно далеко. Вся произошла именно так, как я и задумал, довольно ответил Фарскарас. Какой смысл тебе прятать это всех и тайно ночами водить тебя, разливать воду? Пусть видят, кому они обязаны своим благополучием и кому обязаны тем, что это благополучие прибыло в этот город. Все равно, не знаю, я покачал головой. Что за дитя водной стихии? Я обычный человек, обычный представитель своей расы. Мою жизнь можно прервать так же, как и жизнь любого рана. Мне тоже нужно есть, пить, спать. вжи не делайте из меня какое-то блеющее чудо. Дело, конечно, ваше, но заигрывая с религиозным враньем, вы ввязываетесь в очень рискованную игру. Религиозное вранье это когда тебе говорят, чтобы ты хорошо себя вел в этой жизни и тебе за это воздаться в следующий, отмахнулся Фартхарас. Что до тебя? Ты можешь быть уверен в том, что твои дела это обыденность. Для нас же это настоящее чудо. Причем чудо. которые можно увидеть своими глазами и потрогать своими руками. Так что здесь рисков не будет. Ладно, хватит об этом. По правде говоря, я имею приказ привести тебя для знакомства с остальными правителями немедленно. Но раз уж ты уступил моей просьбе и продемонстрировал свои возможности остальным жителям немедленно, то я, пожалуй, в состоянии отсрочить твою встречу с ними. «Вы двое!» — он обратился к идущим за нами стражам. «Отведите Демиана в гостевой дом при моем поместье». накормите его, ну и все такое прочее. Назначаю вас его стражами и телохранителями. Отныне его приказы для вас имеют такой же статус, как и мои, понятно? — Так точно, господин Фартхарас, — отрапортовали двое, к которому обращался градоначальник. — Прекрасно. Рекомендую тебе как следует отдохнуть, Демин. Встреча с покровителями города будет очень напряженной, и от нее будет многое зависеть. и меня на ней, скорее всего, не будет». Так что, если тебя начнут расспрашивать как о твоей жизни в Кастельве, так и о твоих способностях, то... Говори правду, да будь благоразумен». Я кивнул, давая Фортхарусу понять, что уловил его намек. «Не надо быть гением, чтобы догадаться, что, как я себя на этой встрече поставлю, так со мной будут дальше обращаться. А значит, перед этой встречей в самом деле следовало набраться сил».